и большие деньги, ни двор, ни город не сомневались в том, что во всей Европе нет художника, равного глухому Франциско Гойе. Сына Хавьера он баловал по-прежнему. Горячо интересовался занятиями юноши. Уговорил его пойти учиться к Рамону Байеу, потому что отцовская школа могла выродиться у него в манерность Очень прислушивался к суждениям Хавьера об искусстве. Когда Каэтана приходила к нему в его большой пустынный дом, он нередко принимал ее в присутствии Хавьера. Для юноши это бывало настоящим событием. Каэтана обращалась с ним не то, как с мальчуганом, не то, как с молодым кавалером. Тактично и мило наставляла его, как себя вести. Умеряло его стремление одеваться чересчур щегольски. Дарила ему брелоки, перчатки, подарила перстень. Советовало заменять олиповатые, кричащие вещи, которыми он любил украшать и окружать себя, более изысканными, более изящными. Он был в восторге от возможности запросто встречаться с первой дамой королевства. А откровенная, подчеркнута тесная дружба герцогини Альба с его отцом служила для него самым веским подтверждением того, что отец — выдающийся художник. Как раз в это время в Мадрид приехал Себастьян Мартинес, судовладелец Искадиса, и не применил навестить Гою. Объяснялся он с художником письменно. Точно зачарованный смотрел, Франциско с какой быстротой выходит из-под пальцев знаменитого нагоцанта длинные, замысловатые фразы, и готов был пожалеть, что уделил недостаточно внимания изображению его рук. Вот что под конец написал ему сеньор Мартинес. — По слухам, вы создали в Кадисе и Сан-Лукари не только образа для храма Санта-Куэва. Поговаривают о какой-то Венере. Не будет ли нескромностью с моей стороны, если я попрошу вас изготовить копию с этой Венеры? Он хихикал, пока писал, а потом протянул написанное Гои. — Да, это будет нескромностью, сеньор. — ответил Гоя. А сеньор Мартинес проворно написал дальше. — Предлагаю пятьдесят тысяч за копию. Он подчеркнул слово «копию», протянул написанное Гои. Но тот не успел ответить, как он взял тетрадку назад и мигом приписал. — Вы теперь считаете, что это не скромность? — Да, считаю, — сеньор, — повторил Гоя. — Сто тысяч! — написал Мартинес, очень крупно выводя нули. И опять подмахнул внизу. — Ну, а теперь... — Тоже, — коротко ответил Гоя. сеньор Мартинес обескураженно пожал плечами и заметил на сей раз не в письменной форме, а четко выговаривая слова. — С вашим превосходительством трудно поладить. сеньор Мартинес нанес визит герцогине Альба. Она пригласила его на званный вечер. Вечер затянулся до поздна Танцевали до сма ее танец сладострастные стомы, в котором сперва танцор, а потом танцорка с закрытыми глазами бессильно падает на грудь партнеру. Затем мы исполнили марч чачина В этом китайском марше танцующие сперва ползут на четвереньках через весь зал, а потом дамы образуют китайскую стену. Стоя вплотную друг возле дружки, они нагибаются так, чтобы руками касаться пола, а кавалеры проползают под сводом женских рук, затем дамы под руками кавалеров. Каэтана участвовала в обоих танцах. Десмайо она танцевала с маркизом Саана Адрианом, а китайский марш с сеньором Мартинесом. франсиско смотрел на это омезительное зрелище. Ему невольно вспомнился изображенный им шабаш, ведьм, чудовищный разгул, дикая оргия, где огромный козел сидит на задних ногах и благословляет пляшущую нечисть, а коноводит нечистой силой красавица ведьма Клайтана. Однако угрюмое отвращение, наполнявшее Франциско, ничуть не напоминала ту слепую ярость, которую он испытал в свое время, когда Каэтана отплясывала фандангу. Глядя теперь, как сама Каэтана, Сан-Адриан, Мартинес и другие ее гости безобразно и нелепо ползают по полу.